глава 19 На следующий день раздается тихий стук в дверь. Я открываю ее и вижу ханну стоящую в лучах свежего ледяного рассвета. Входи входи говорю я и протягиваю ей кружку свежесваренного кофе, ожидая ее раннего утреннего визита. Ты не представляешь Флора, как сильно мне это нужно она берет чашку и делает глоток. Мне кажется, я действительно знаю. Ты сбилась с ног, а эта иностранка еще больше усложняет тебе задачу. Но не волнуйся, у меня есть для тебя свежий рождественский хлеб от тома Так что посиди минутку и расслабься. Ты знаешь, как говорить на моем языке? Можно сказать, я в совершенстве разбираюсь в еде и кофе. Я приношу рождественский хлеб и разнообразные маслянистые сладости. Я получила это от Туома сегодня утром на рассвете. Он единственный другой сумасшедший, который встал так же рано, как и я. И он уже катался на собачьих упряжках со своими хаски, чтобы доставить немного хлеба семьям, которые живут в хижинах в лесу. Завтра утром он собирается сам научить меня управлять собачьей упряжкой. Нужно ли мне бояться? Ханна садится за стол, а я торопливо перекладываю наполовину готовые венки. «Нет, это самое лучшее развлечение. Просто убедись, что ты выучила команды, и все будет хорошо». Она передает мне сумку. «Вот, пожалуйста, лучшее, что я смогла сделать в спешке. Спасибо тебе. Я достаю яркий костюм эльфа и сгибаюсь пополам от смеха. «В этом он будет выглядеть потрясающе!» «О, Ханна, ты гений!» «Я возьму это!» Она качает головой. «В тебе есть что-то особенное, Флора?» «Суметь убедить Коннора — это действительно нечто!» Не уверена, что это была именно я, Канна. Я думаю, что ему понравилось упоминание о детях в больницах. Он, вероятно, назовет себя эльфом рециркуляции и прочтет им всем лекцию о подводных камнях глобального потепления. Она смеется. В любом случае для меня увидеть его одетым в этот костюм было бы просто белым шумом. Я знаю, эльфы должны быть милыми и рождественскими, но почему-то мне кажется, что наш мужчина собирается сделать так, чтобы его костюм эльфа выглядел... Она с трудом подбирает нужное слово. «Сексуально?» «Я рада, что ты это сказала. Я слишком стара для всего этого». Мы покатываемся со смеху. Только время покажет, как Коннор будет выглядеть и вести себя в костюме. Но я знаю наверняка, что мне тоже не терпится увидеть это своими глазами. Уже полдень, когда Коннор подходит к фургону. «Не думаю, что когда-либо видел тебя такой тихой. Это может означать только плохое». Я широко улыбаюсь ему. «Ну, это зависит от того, что ты подразумеваешь под словом «плохое». Пора включиться и заставить этого парня поверить. Я представляла тебя в костюме эльфа. Это заставляет меня задуматься о том, сколько жизней ты изменишь сегодня. Ты исполнишь желание...» и воплотишь мечты в реальность. Ты превратишь их, хмурые взгляды, в широкие улыбки. Это должно быть потрясающее ощущение, Коннор. Замечаю ли я румянец, разливающийся по его щекам? Да, точно. Взрослый мужчина, ростом около шести футов, одетый в костюм эльфа. Я, вероятно, нанесу травму этим детям. Им еще много лет будут сниться кошмары. Им понадобится терапия, чтобы забыть. Я отмахиваюсь от него. Я так не думаю. Ракель не предложила бы тебя, если бы это было так. Если она что-то и знает, так это эльфов. Он на это не купился, так что я продолжаю. Хочешь посмотреть на свой новый классный костюм? Не совсем. Я игнорирую его. «Бедный дурак, не знает, куда себя деть. Тогда пойдем со мной». Костюм висит во всей своей праздничной красе на вешалке для одежды, на карнизе для штор. «О, Боже, это шок для моих глаз!» Я ухмыляюсь и хлопаю в ладоши. «Я знала, что тебе это понравится. Мне особенно нравятся желтые колготки и зеленая куртка. Это в точности как у Бадди» из фильма «Эльф», и детям это понравится, не так ли, приятель? Какой фильм? Он не сводит глаз с костюма. Цвета при таком освещении выглядят по-настоящему кричащими, а материал блестит точно так же, как лайкра в 80-е годы. На это приятно смотреть. Какой фильм? Ты что, Коннор, серьезно жил под скалой? Фильм «Эльф»? «Разве ты его не видел?» «Насколько я помню, нет». «Боже мой, ты не жил на свете, если не смотрел этот фильм и не готовил макароны, утопленные в кленовом сиропе». «Макароны с кленовым сиропом? Ты шутишь?» «Нет, Коннор, боже, это простое рождественское блюдо». На его лице отражается замешательство. «Неудивительно, что он не верит». Он не был знаком с лучшими рождественскими фильмами. А если у вас не проводится праздничный киномарафон каждый год, то разве это вообще Рождество? Давай наденем на тебя этот костюм, а? Я осознаю, что я сказала, и хочу умереть. Я имею в виду, я уверена, что ты сможешь одеться сам, но крикни, если тебе понадобится помощь. Я отворачиваюсь, потому что воспоминание о нем в сауне возникает в самый неподходящий момент. Это кажется неуместным. Почему они просто разгуливают голышом? Это почти как если бы чем на улице было холоднее, тем меньше одежды они носили бы. Я никогда не пойму. Я не буду надевать это здесь. Здесь нет места. Я собью светильник или что-нибудь в этом роде. Я понимаю, что коннер наклонился, чтобы влезть в фургон. Я оденусь в больнице. Ах, он не хочет, чтобы какие-нибудь обитатели фургонов увидели в Бадди его альтер-эго. И что в этом забавного? Что, если нам нужно будет подправить? Что, если колготки широко разойдутся? Что тогда? Что если... Он вздыхает и трёт лицо. Ладно. Ладно, я оденусь здесь хотя бы для того, чтобы избавить тебя от еще одной лекции. «Ура! Стань эльфом сам!» Я указываю на свою спальню. Там тоже не так много места, но ты можешь лечь на кровать и двигай лайкру таким образом. Теперь ты узнаешь, каково это — быть женщиной, которая носит узкие джинсы. Он качает головой. «Как я позволил тебе уговорить меня на это?» Подумай о детях и поторопись. Мы должны идти. Я буду рад, когда все это закончится. Всегда есть следующие неделя, если эльфи не вернется. Я сам разыщу эльфи и сделаю ему предложение, от которого он не сможет отказаться. Оставь бедного больного эльфи в покое. Ты чудовище, говорю я, зная, что такого эльфа не существует. Покачав головой, он заходит за занавеску в мою комнату. Мой пульс чуть-чуть учащается при мысли о том, что он почти голый, прямо за этой, очень тонкой занавеской. Я не говорю, что изо всех сил стараюсь добиться рентгеновского зрения, но на всякий случай не отрываю глаз от тонкой ткани. Он кряхтит и бормочет что-то себе под нос. В твоей комнате беспорядок. У меня большая индивидуальность и маленькое пространство, в котором я могу жить. Не суди меня за это. Я молюсь, чтобы он не увидел все мои пустые стаканчики из-под еды на вынос и не взорвался идеей спасти мир. Мне действительно нужно найти чашку кип-кап для хранения, в которую можно вложить деньги. Вина реальна. Он подходит? Спрашиваю я. Он хмыкает. Я выгляжу как дурак, гигантский ярко раскрашенный дурак. Что? Как придворный шут? Это нехорошо. Ты должен выглядеть как эльф-бадди. Дай мне посмотреть. Я отдёргиваю занавеску и вижу его во всей красе эльфа-бадди. Если бы вы не верили в Рождество, вы бы поверили, увидев это зрелище. Настоящее наслаждение для чувств. Как мужчине удается заставить Лайкру хорошо выглядеть? «Коннор, ты выглядишь потрясающе! Детям это понравится!» «Я никогда не переживу этого!» «Национальное достояние — это ты!» Я достаю свой телефон. «Нет никаких фотографий. Это последнее, что мне нужно!» Я демонстративно поднимаю руки в знак капитуляции. Но я хочу сделать эльфи. Ханна хотела увидеть костюм эльфа, костюм, ради которого она не спала, чтобы сшить его для тебя, Коннор. И в самое оживленное время года для этой бедной пожилой женщины с артритными руками, страдающей дальнозоркостью. «Поторопись и сделай этот чёртов снимок!» Я ухмыляюсь. Эльфы улыбаются, Коннор. Они не хмурятся. Я отплачу тебе за это. Не могу дождаться. Скажи сыр. Он одаривает меня самодовольной улыбкой, пока я делаю снимки, прежде чем отправить некоторые Ханни и ливви. Ладно, пошли. Мы встречаемся там с Ракелью, так что не забудь свой подходящий мешок Санты. «Давай, Бадди!» «Я никогда не переживу этого!» Мы выходим на улицу, и вскоре обитатели фургонов замечают самого здоровяка и следуют за нами, засыпая его вопросами. Я ожидаю, что Коннор будет угрюмым или замкнутым. Но вместо этого он шутит с ними и не прочь сам похахмить над собой. Когда он объясняет, что это для поездки с игрушками в больницу, Все хлопают в ладоши, и мне кажется, что я нахожусь в присутствии кого-то знаменитого. Он притягателен, когда открывается людям. Даже одетый эльфом, он потрясающе красив. Возможно, даже больше, чем обычно, если честно. Мы встречаем Ракель в вестибюле больницы. «Ух ты, Коннор, какое преображение!» Она закрывает лицо руками, как будто не может до конца поверить, что это он. «Тебе нужно быть на киноэкране. Ты пропустил свое призвание!» Он снимает свою эльфийскую шапочку. «Если бы я не знала его лучше, я бы сказала, что этот человек наслаждается каждой секундой своей новообретенной славы». «Спасибо, Ракель. Я узнал все об эльфе Бадди от Флоры» так что постараюсь оставаться в образе». Ракель крепко обнимает его. «Спасибо, что делаешь это. С удовольствием». Когда приходит Санта, мы, смеясь, прикрываемся руками. Коннор затмевает Санту, у которого нервное выражение лица, и он сам кажется почти ребенком. Ракель подходит к нему. «Вы Джессоп?» Он одаривает ее неуверенной улыбкой. Так и есть. Тридцатилетний Джессоп с пятилетним опытом выступлений в роли Санты. Извините, что констатирую очевидное, но на вид вам ни на день, не больше двенадцати. Джессоп выпячивает подбородок. «Мне пятнадцать, спасибо». Она вздыхает. «Мне нужны были деньги. Я хорошо поработаю, обещаю». Ракель вскидывает руки в воздух. «Ладно, сейчас мы больше ничего не можем сделать. Вы с Коннором отличная пара. Пристегнись, Санта, и приготовься удивить этих детей». Непритязательная парочка собирается и планирует свое выступление, прежде чем мы начнем переходить из палаты в палату. Глаза детей загораются, когда Коннор фантастически справляется со своей ролью. Он нежно взъерошивает им волосы, вручает подарки и берет на руки тех, кто протягивает свои маленькие ручки для объятий. Может ли ледяной внешний слой таять? Украткой я смотрю на его лицо и вижу, что на нем широкая улыбка, как будто он действительно наслаждается собой. Кто бы мог иначе на его месте? На их лицах столько радости, что на это стоит посмотреть. Коннор ходит из комнаты в комнату за нашим мини-сантой. Но все дети загипнотизированы эльфом Бадди. Может быть, дело в его огромных размерах. Он похож на ожившего супергероя. Или, может быть, он чувствует волшебство Рождества, и дети это понимают. Бадди! Мешок санты пуст. «И нам удалось побывать во всех комнатах маленького детского отделения. Не пора ли приготовить хмельной гоголь-моголь?» «Давно пора», — отвечает он мне с усталой улыбкой. «Бадди, нужно вернуться в мастерскую, ребята. Мои друзья-эльфы ждут меня, и нам нужно сделать много игрушек до сочельника». Дети машут ему. И маленькая девочка бросается в его объятия, несмотря на капельницу в руке. Ты вернёшься, Бадди, спрашивает она. Трудно удержаться от слёз, видя её хрупкую фигурку, так изуродованную болезнью, но её бледное лицо сияет, когда она смотрит в глаза Коннору. Он ждёт удара. Обязательно. Клинемся на мизинцах. Коннор переносит ее вес на одну сторону, чтобы освободить свою руку, и переплетает свой мизинец ее. Он такой нежный и любящий, что вся комната замолкает и смотрит на него. Это один из тех моментов в жизни, когда ты понимаешь, что важно, и как нужны такие чистые и невинные встречи, как это «Клянусь на мизинце говорит он. Этого достаточно, чтобы растопить самое стальное сердце. Я отворачиваюсь, потому что в моих глазах блестят слезы. Коннор был бы самым замечательным отцом.